Глава 9. Перелёт от Ширура до Хильер, и правда, был коротким. Уже где-то в середине пути я немного свесилась с дракона, чтобы увидеть город, но когда из темноты вынырнула высокая каменная стена, от удивления не смогла даже понять, для чего она посреди поля. Подлетев немного ближе, до меня дошло: забор из гладко отёсанных каменных глыб опоясывал поселение. За ним близко друг к другу стояли серые дома с чёрными окнами, а в центре сияли огни. Присмотревшись, увидела фонари, которые освещали всю площадь и высокую квадратную башню с небольшим зданием у её основания. Кажется, это и будет теперь мой дом. Да, так и есть. Дракона, слегка царапнув каменную кладку, опустились перед входом в башню. Едва я скотилась с избены зверя, как попал в объятия Альбины. Лидю улыбалась, волнение на её лице исчезло. Ты, наверное, ничего толком не разглядела. Стена, что вокруг этого города, она заперта ведь, да? — ответила я вопросом на вопрос и смутилась. — Спрашивать такое было глупо. Мы в месте, где содержат преступников. — Да, днем и ночью по стене прогуливаются стражники примерно раз в два часа. Улицы также патрулируют. А вон можешь увидеть одного. Леди махнула руку куда-то в сторону, где свет от фонаря выхватил из темноты мужчину без доспехов, как и были у королевских стражников, но с мечом наперевес. Мужчина остановился, глядя в нашу сторону, убедился, что все в порядке и скрылся за одним из домов. По коже пробежал мороз. Кажется мне, что реальных преступников здесь несколько больше, чем говорил лорд Льер, иначе зачем столько охраны? — Я все еще хочу есть, господа, — раздалось сзади. Барт ворчал, тряся мешком в воздухе. «Прошу — Прошу. Льер отворил дверь, и громкий скрип отозвался эхом от каменных стен домов. — Первым делом смажу петли, — подумала я, приступая через порог. Внутри было темно и непонятно, в какую сторону идти. В следующую минуту Чиркнула спичка. Ильер зажёг фонарик, стоящий на небольшом столике, и тьма исчезла. Мы находились в небольшом холле, на полу лежал толстый ковёр, у входа и у подножия лестницы стояли деревянно-резные столики. На стенах висели картины, а под потолком огромная люстра со множеством свечей. "Здесь лучше, чем я могла представить", ахнул я. "Надеюсь, вам будет комфортно", улыбнулась Альбина. "Тот коридор ведёт в столовую на кухню, там же находятся кладовые". Льер указал на проход, зияющий чернотой, справа от лестницы. Потом махнул рукой в левую сторону. «Там уборные и подсобные помещения. Пойдемте наверх». Мужчина взял фонарь с собой, мы поднялись по широкой лестнице и очутились в небольшом помещении. Длинных коридоров здесь, видимо, нет, поскольку башня была высокой, но узкой. Из этого помещения наверх вела еще одна лестница, и Льер посоветовал отправиться сразу туда. «Здесь твой кабинет, Анна. Можешь посмотреть его позже, а сейчас глянем жилые комнаты». «А вторая дверь». зал для приёма граждан. Я поглядела и кивнула и двинулась за мужчиной на третий этаж. Альбины и Бард отправились следом за мной. Здесь также было две двери. Льер отворил одну, и мы оказались в просторном помещении. Комната служила и гостиной, и спальней одновременно. Слева располагался небольшой камин, стул и два стула, справа широкая кровать с балдахином. Я осторожно ступила на мягкий ковёр и, не сдержавшись, опустилась на колени, чтобы потрогать его ладонями. Такой пушистый, тёплый. В комнате воцарилась тишина. Ильер хотел что-то сказать, но замолчал на полуслове. Я же пыталась не расплакаться. Несколько голодных дней посреди разрушенного города давали о себе знать. Беспокойную ночь проведённую на грязном полу без самого простого постельного белья или хоть какой-то подстилки свели бы меня с ума, если бы я осталась там ещё хоть на день. Теперь это твой дом, тихонько сказала Альбина, опускаясь на колени рядом со мной. Эй, ты расстроена? Нет, я просто не верила уже, что смогу поспать на настоящей кровати. Смеясь, хлюпнула носом, по щекам текли горячие слёзы, смывая пыль и грязь с моего лица. Я тебя понимаю, как никто другой. Правда, у меня судьба была немного лучше. Мой замок был обставлен какой-никакой мебелью и даже был дворецкий. Гранб был замечательный, он помогал мне во всём, если бы не он, наверное, я не дожила бы до весны. Был? Что с ним случилось? Я отвлеклась от собственных мыслей, внимая рассказу леди Альбины. Он погиб во время землетрясения, завалило камнями. Женщина резко поднялась и хлопнула в ладоши. Мне показалось, она сделала это для того, чтобы срочно перевести тему разговора, потому что веселье на ее лице сейчас было наигранным. Идем смотреть дальше. Следующая комната для гостей. Она точно такая же, как эта. Посмотрим сейчас или потом? Потом. А что на третьем этаже? Я видела еще одну лестницу, так что подозревала, что на спальнях этот дом не заканчивается. А там оказалась большая библиотека, занимающая весь третий этаж. Промеж стеллажей находились столы, на каждом из которых стояли фонари по коробушке спичек. Я прошла немного вглубь, поразилась к количеству книг и окончательно успокоилась. Здесь есть книги, а больше мне ничего для счастья не надо. Я хочу есть, дамы и господа, снова взвыл бард, тряся мешком. Ты всю еду уже превратил в кашу, смеясь, крикнул ему льер и получил в ответ убийственный взгляд. Мы быстро спустились вниз, прошли в столовую, где находился стол на шесть персон, но сели прямо на полу у камина. Мой помощник сложил в него полень и щепки, и вскоре их охватило яркое пламя. Льер притащил скатерть из кладовой. Барт выставил на нее коробки, торопливо пожелав нам приятного аппетита, принялся за салат. Я хоть и была голодна, но ограничилась булочкой с джемом. Слишком нервничала из-за смен обстановки, но интуиция подсказывала, что теперь-то я в этом месте надолго. Почему-то не навсегда, а просто надолго. но об этом я старалась не думать. Как знать, может, когда-то и я познаю прелести брака, как Альбина. Она и Льер улыбались друг к другу в какой-то момент, ледя одними губами, шепнула ему спасибо. Мужчина коротко кивнул, а в его взгляде мелькнула щемящая сердце нежность. Пятьдесят лет брака и такая любовь. «Губки вытри!» Барт легонько пихнул мне плечом, протягивая чистую тканевую салфетку. Уляпалась джемом. «Мы улетим завтра утром», сказал Льер, откупоривая бутылку вина. Бокалов он не принёс, так что пить пришлось прямо так из горла. Когда навестим вас снова, не знаю, на юге появились кое-какие дела. Я должен был быть там ещё вчера, но пришлось отложить. Барт, надеюсь, вы справитесь. Разумеется, хмыкнул мужчина. Это всего лишь ещё один город, а у меня есть деньги, власть. Барт. Ну а что? Осторожнее, помнишь? Не хотелось бы очередного землетрясения, я серьёзно. Его не будет, не волнуйся. Анна не глупа, просто немного напугана. Пройдёт несколько дней, она ещё мне даст фору по восстановлению мёртвых городов. К тому же, Хельер особо внимания не требует. Рульф последний пару лет вообще приёмы не вёл. Шейрором она будет помогать мне, а не наоборот, так что гнева из Мантура ждать не придётся. Хорошо, если так. Я на вас надеюсь. Льер кивнул другу и улыбнулся мне. Что ж, нам стоит отдохнуть перед дорогой, а вы можете оставаться здесь только до поздна не засиживайтесь. Доброй ночи. Альбина чмокнула меня в щеку на прощание, и они ушли. Мы остались с Бартом вдвоем. Мужчина протянул мне бутылку. Я, подумав всего секунду, приняла ее и отпила совсем немного. Сладкое, на сок похоже. Это вино из Хардона, с юга. Оно коварное, так что аккуратнее. — Коварное? — переспросила я, сделав еще несколько глотков. Впрочем, почти сразу ответ Барта мне не понадобился. Сладкое, вкусное вино, дало в голову, а ведь алкоголя в нем совсем не чувствовалось. Помощник усмехнулся, забирая бутылку. Пойдём наверх. Завтра сложный день. Ага, зевнула, поднимаясь. А где ты будешь спать? Придётся потеснить тебя, Бард развёл руками, хихикая. Я не могла ему отказать в ночлеге в моей спальне, мне бы совесть не позволила. Спать на голом полу в рогу не пожелаешь, но с неудовольствием отметила про себя, что раздеться я не смогу, придётся ложиться прямо в заляпанном посудомойкином платье. Что в мешке Спросил я, когда Барт убрал всю посуду и еду на стол, ну мешок потащил с собой. Одежда для тебя, я же говорил, что найду что-нибудь. Мы поднялись в комнату, мужчина зажёг два фонарика и разложил на кресле три простых платья из приятной ткани тёмно-зелёного цвета. Они показались мне милыми и очень удобными, хоть и надевать их пока не хотелось. Искупаться бы для начала. Барт, кажется, понял это, ушёл в ванную, а вскоре вернулся и сообщил, что я могу помыться. Я только хлопала глазами, глядя на него. бы до провод придумали в этом мире уже 20 лет назад, фыркнул он. Кстати, скажи спасибо Альбинке, она курировала весь процесс Фиерися, а уже потом технология распространилась по всему миру. Господин Рульф был человеком ленивым, так что у него есть и вода, и отопление, которое, кстати, было придумано ещё до Альбина. Она, конечно, молодец, но идею обогревать дом Апарм принадлежит не ей. Только сейчас заметила, что по стенам и над самым полом проложены металлические трубы. Зимой я не замёрзну. Это хорошо. Ванни правда была налита вода, слишком большое количество. В Шейроре у людей нет и литра, чтобы пить, не то что искупаться. Мне было одновременно и радостно, и грустно, жаль народ Шейрора, но и себя-то уже жаль. Так что быстро скинула грязное платье и с наслаждением нырнула в еле тёплую воду. Мне было нет горячих ванн. Хотелось хотя бы просто смыть с кожи недельную грязь, поэтому была бы рада даже холодной воде. Лёжа вот так довольно долгое время, лениво озиралась по сторонам. У стены под широким зеркалом стояла тумбочка. На ней рядом с раковиной какие-то баночки, деревянные шкатулки и несколько кусков мыла в плетеной корзинке. Осторожно вылезла, сняла размокшую повязку с ноги, довольно осмотрев рану, которая начинала затягиваться, шагнула к тумбочке. Пол был скользкий из-за воды, капающей с моих волос. Этого я не учла. Свизгом полетела вниз, больно ударила с плечом о каменную поверхность и взвыла сквозь зубы. Когда дверь резко распахнулась, Я даже не поняла, что произошло, а Барт уже подхватил меня на руки. Ты цела, беспокойно осмотрел меня, ни на секунду не задержавшись взглядом на голой груди. Да, цела, только слегка ударилась. Поставь же меня на место. Со стыда чуть не сгорела, пока мужчина укладывал меня в ванну. Спорить с ним не стала, мне нечем было прикрыться, а щиголять перед ним ноги шёл не хотелось. Подай, пожалуйста, мыло, я за ним шла. И отвернись. Держи, Барт протянул мне плетёную корзинку. Извини, не должен был врываться к тебе, но ты так кричала. Спасибо, но в следующий раз лучше из-за двери спроси сначала, убила ли я. В следующий раз ты собралась снова падать. Неуклюжесть моё второе имя, ничего удивительного, если это повторится. Колени и плечо жутко ныли, даже в полумраке было видно, как на ноге наливается синяк. Ранок к счастью не повредила, и на том спасибо. Борт вышел, я же принялась мыться. Синяки синяками, а грязной в ванне не выйду. Намылив тело и волосы, смыла пену под единственным краном, из которого бежала еле тёплая вода. Подозреваю, что нет здесь ни холодной, ни горячей, только это. Но всё равно здорово. А если захочется распарить кожу, то воду можно нагреть на печи. Голова между тем туманилась всё сильнее, коварное вино за годичного юга давало о себе знать. Клонило в сон, и пришлось вылезать из ванны, чтобы не заснуть прямо в ней. Даже бы не удивилась, если бы это на самом деле произошло. Я умерла, споткнувшись на свою ногу и ударившись головой об асфальт. Эту историю можно рассказывать детям как сказку, всё равно не поверят. В тумбочке отыскала большое полотенце, закуталась в него и вышла из ванной. В спальне был растоплен камин, и это было единственным освещением. Помощник сидел за столом, перекинув ногу на ногу и читал тонкую книжку. Вражение в его лице было донельзя серьёзным. Я даже взглянула на обложку книги, но слово Конституция не увидела. Что читаешь? Роман, любовный. Бард скинул бровь, вопросительно надглюнув на меня. А бывают-то другие? Ну да, слово "роман" обозначает любую выдуманную историю определённого объёма. Это могут быть ужасы, триллер, ну или про любовь. Триллер? Что это? Вздохнув, я села на кровать, поджав под себя ноги. Триллер это почти то, что происходит в "Шейроре", только вместо загадочного убийцы там голод и болезни, которые косят людей. Одна женщина умерла практически у меня на руках. Перед внутренним взором возникло бледное лицо Крисы, и по телу пробежала дрожь. Я впервые видела мертвого человека, но что-то мне подсказывало, что это только начало. «Это на земле так, да?» Барт отложил книгу, поудобнее устроился в кресле и с выжиданием посмотрел на меня. «Да, прости, я расскажу тебе о своем мире, но только не сегодня. Сейчас мне дико хочется спать». Послышался тихий вздох, но я уже нырнула под одеяло прямо в полотенце. «Всевышний, как же хорошо!» Я едва не застонала от удовольствия, когда мое тело провалилось в перину. Если завтра просплю весь день до самого вечера, мне даже стыдно не будет. Со стороны камина доносился какой-то шорох. Нехотя, разлепив глаза, увидела, что мой помощник пытается улечься на кресла, составив их друг напротив друга. В качестве одеяла мужчина использовал свою накидку. «Барт, доброй ночи, Анна. Ложись на кровать, на кресле ты не выспишься». «Разве можно?» Мужчина приподнялся на локте. Не знаю правил этого мира, но в своем я уже спала с мужчиной. Не вздумай решить, что я предлагаю тебе что-то похабное, но если ты не станешь раздеваться, то вполне можешь спать в постели. «Лорд и леди завтра улетят, у тебя будет своя комната, а пока велкам». «Велл well, что?» «Добро пожаловать в мою кровать, сэр». Хмыкнул я с огромным удовольствием, отметив про себя, как вытягивается лицо мужчины. Я заняла его мысль на полночи вперед. Приставать точно не будет. Уговаривать его не пришлось». В следующий миг он уже разлёгся на постели с облегчённым вздохом, а я, не помня себя от усталости, провалилась в глубокий сон. «Анна!» Я лениво зевнула, переворачиваясь на другой бок. «Барт должен думать, что разбудить мне не получится, может, тогда отстанет?» Он уже битых полчаса не оставляет попыток поднять меня. Сделать это не удастся даже стихийному бедствию, потому что я вообще не помню, когда в последний раз спала в таком комфорте. Кажется, очень давно, в прошлой жизни». И усмехнулась своим же мыслям. Вот ты не спишь, а только делаешь вид. Следом за возмущением на меня упало что-то тёплое, -то и только в эту секунду до меня дошло, одеяла на мне нет, а полотенце мокрым свёртком лежит на подушке. Так быстро я ещё никогда не подскакивала. Испуганно закуталась в одеяло и встретилась взглядом с Бартом. Наконец-то мужчина развёл руки к ланиси едва ли не до пола. Ваше главеншество там народ скоро окна начнёт бить. Какой народ о чём ты? Сознание ещё спало, в горле першило, и мой голос был таким, словно я курю лет с пяти. Горожане, конечно же, лорд перед отъездом отправил одного гонца в столицу с информацией о новой главе Хильера, а второго послался с вестем по самому городу. Это было утром, сейчас уже солнце клонится к закату, а ты до сих пор не представился людям. Давай, поднимайся. Почему ты не можешь с ними пообщаться? Ты же мой помощник. А я и общался, но они хотят видеть тебя, и Анна, помнишь, Господина Рульфа убили и сделали это не за просто так. Хельер, город преступников, ты должна понравиться им. Понравиться преступникам это как говорить с ними по-фене, прости Всевышний. Барт цокнул языком. Иногда мне кажется, что ты словно из другого мира, но потом вспоминаю, что так оно и есть. Через пару лет я уже смогу написать и издать словарь земных слов. Земных, Барт. Неважно, жду тебя внизу. Он ушёл, а я отбросил одеяло и потопал в ванную, уже схватившийся за ручку двери. ощутила лёгкое головокружение. Давление понизилось, что ли. Наверное, так и есть, нельзя слишком резко подскакивать после пробуждения. Мне пришлось постоять несколько минут, держась за стену, потому что комната перед глазами поплыла. Так, этого мне ещё не хватало. Дома от низкого давления помогал кофе, а есть ли этот напиток здесь, я даже не знаю. Кое-как добралась до раковины, смогла умыться, но ледяная вода не особо помогла справиться с плохим самочувствием. Постараюсь не делать резких движений, только и всего. Надеюсь, получится не выглядеть особенно болезной в глазах горожан». В ней спускалась, держась за перила одной рукой, а второй — поддерживая подол нового платья. Я была рада просто чистой одежде, но она оказалась ещё и очень симпатичной. Надо будет как-то отблагодарить Барта. К моменту, когда я вышла в холл, головокружение прошло, но навалилась слабость. Я едва могла переставлять ноги, но упорно шла вперёд, потому что в окна уже видела площадь, заполненную людьми. «Я боюсь, чёрт возьми». шипела сквозь зубы, цепляя за локоть помощника. Мужчина улыбался во все 32 зуба и гордой походкой шагнул на балкон. До земли было всего метра полтора, и пока я думала, для чего на первых этажах балкона, к зданию уже вплотную приблизились добрых полтысячи человек. Тогда стало понятно, что просто выйти за дверь на главную лестницу опасно, хотя бы потому, что убежать не успеешь, в случае чего для этого и нужен балкон. Народ вопил, в прямом смысле слова. Невозможно было разобрать, о чем они говорят, но я улавливал обрывки фраз. «Его дочь?» Руль был мерзким, а это дитя, она красивая, как вся красивая пустоголово. Да ты посмотри на неё, девчонка в панике. Рядом с ней дракон, вы видите? Если пару минут назад я как-то смогла собраться с духом и даже натянула на лицо приветственную улыбку, то сейчас растерялась. Меня явно не ждали, на этом посту её точно не примут. Не вышло возрастом и видом лицом. Тебя заранее они взлюбили, как-то весело хмыкнул Барт, шагнув к перилам. Я не могу, не пойду Бард. пыталась вырвать свою руку из захвата, но мужчина тянул меня вперёд. Ты сможешь, слышишь? Девушки с земли меня ещё ни разу не разочаровывали. Да? И много ты знал девушек с земли? Двое ещё не показатель. Две из двух показатель. Бард кинул на меня хмурый взгляд, и я секлась. Не могу я быть первой и номерянкой, которая испортила свою новую жизнь. Попробовать можно, а вдруг получится. Что сложного в том, чтобы пообщаться с кучей народу, часть людей которого, возможно, завалила парочку людей прошлый год? или 2 года назад, или на прошлой неделе. В толпе мелькнуло знакомое лицо, но сколько я ни силилась разглядеть его, никак не получалось. Незнакомый мне мужчина с почему-то знакомым лицом появился словно тень. И сейчас. Анна, ты должна что-то сказать. Барт мягко пожал мою руку. Давай. Ты веришь в то, что мой путь в Хильере? Да и ты поверишь, когда узнаешь причину этого. Когда ты мне расскажешь? Анна я шумно выдохнула и, набрав полную грудь воздуха, повернулась к горожанам. За несколько секунд в моей голове пронеслись сотни разных мыслей, но я искала всего одно воспоминание мой первый опыт обращения к людям. Тогда я была волонтёром в приюте для животных, и после пожара необходимо было собрать средства для восстановления. Мы с ребятами с утра до ночи ходили по улицам с плакатами и разговаривали со всеми, кто попадается по дороге. Но тогда общение ограничивалось одним человеком, а сейчас мне нужно обратиться к нескольким сотням одновременно. Гул голосов над площадью Стих и мандраж у меня только усилился. Вот сейчас, сейчас. А что говорить-то? Чуть не плача, повернулась к Барту. Ожидала, что мужчина разозлится, но он тепло улыбнулся и терпеливо объяснил. Что считаешь нужным? Ты не о поправках в законах вещаешь, а просто знакомишься. Люди должны знать тебя в лицо, твое имя и то, что именно к тебе они должны идти со своими проблемами. Здесь собрались все? Не думаю. Заключенных около двух тысяч, а пришло намного меньше. Передадут информацию из рук в руки. А теперь «велком». Не надо, ты неправильно употребляешь это слово, нервно хмыкнула и снова повернулась к городу. На спине почувствовала горячую ладонь и мгновенно успокоилась. Ну ляпну что-нибудь не то и испорчу себе репутацию до конца дня, и своих подумаешь, ерунда какая. Доброе утро, жители Хелььера. Мой голос был слабым, но первые ряды точно слышали. Когда шум окончательно затих, я продолжила: Меня зовут Анна Белинская, я новая глава этого города. Знать бы ещё, как называется моя должность, но людям, кажется, было плевать на то, как я представлюсь, и окончательно расслабившись, договорила. Хочу представить вам моего помощника, господина Барта, а также сказать, что через неделю вновь возобновятся приёмы. Мне нужно какое-то время, чтобы принять дела, а также узнать о вас чуть больше. Вы тоже будете отсиживаться в своих хоромах или всё же выйдете наружу? донеслось из толпы. Говорящего я не видела, но обернулась к Барту за помощью. Мужчина едва заметно кивнул и, сделав шаг вперед, поравнялся со мной. «Госпожа Белинская выйдет в город, как только посчитает нужным», — ответил он вместо меня, и дальше вопросы были уже к нему. «Законы города поменяются?» «Ну, смотри не Белинской. Когда приедет обещанный лекарь?» «Скоро. Вы примите обещанные поправки в закон, позволяющий нам покидать стены Хильера». Барт молчал, я тем более. «Это что там за поправки такие, что преступников могут выпустить в свет?» Обернуло задумчивым взглядом первые ряды. Пожилые женщины и мужчины, седые старики, молодые девушки с младенцами на руках. У каждого из них в глазах была надежда на лучшее будущее, непонятно только почему они имели её. Господин Рульф что-то обещал или его величество, чтобы там не было мне нужно было знакомиться с документами прежде чем выходить к народу. Обещаю, что пересмотрю все законы, что были приняты господином Рульфом лично. Как знать, какие он тут правила вводил при жизни? Наверное, знакомство с горожанами прошло успешно, и можно было уходить, но я всё стояла и смотрела на лица людей, чьи глаза сияли надеждой, любопытством, а вот зло в взгляде полного презрения не встретила ни одного. Кто-то смотрел скептически, кто-то со смехом, но если сейчас я покажу себя, то обрету уважение этих людей навсегда. Проблема только одна как это сделать?